Я помню ту ночь вашу, когда вы, милая, милая, на меня надели свой божий образок, иконку. Может, вы простите меня, иконку за ненадобностью я отдал своему хозяину, выменял на два фунта луку. Так вот, после той ночи я неделю лежал в каком-то душевном параличе, в потолок глядел и все думал. Я тогда в ту ночь вашу сумасшедший был. И мне стыдно. Я помню, плакал, как последний дурак. Я унижался. Я ползал у ваших ног. И в ту ночь вы отравили мою душу смертельным ядом. Ну зачем же мучить так людей? Я не завидую ни Прохору, ни Петру Даниловичу. Так людьми играть нельзя. — Так что же мне делать-то, проклятый? — звонко надрывно крикнула Анфиса. Целую горсть кедровых орехов швырнула в хмурую бороду гости. Шапошников вздрогнул. Орехи рассмеялись по чистому полудробным смехом. Зеркало подмигнуло и качнулось. Задремавшие стены выпрямились, стали бодро, как солдаты, каблук в каблук. Два орешка засели в бороде. Шапошников неспешно раскусил их, съел. Потом заговорил, заикаясь и отойдя подальше, к разрисованной печке в углу. «Волноваться вредно», — сказал он, — «испортится цвет лица». «Значит, здраво рассуждая Прохора, вы должны оставить в покое». Что же касается Петра Даниловича, я бы сказал так, жой жуй жвачку, существует в мире некая мораль». «Да-да, впрочем, вам это... Словом, вы ставите на карту судьбу Марии Кирилловны!» Анфиса злобно усмехнулась. «Неужто все такие царские преступники, как ты?» «Эх ты, телятина!» Шапошников кривоплеча, обижен на руки назад, зашагал по комнате, сбивая тканую полосатую дорожку. Анфиса села. Повернулась к зеркалу. Зеркало заглянуло ей в лицо. Лицо Анфиса взволнованное, темное. Анфиса молчала. Шапошников кашлянул, сел на стол неслышно. Он потянулся к миске с орехами, но рука раздумала, опустилась сама собой. Молчали. Ты про серьги Слыхал? Наконец спросила Анфиса в зеркало. Слыхал. Ответили стены, борода, морщинистый залысевший лоб. За давностью лет улика это равна нулю, и установить факт преступления почти невозможно. Анфиса подошла к зеркалу, гребнем оправила прическу. А хочешь, я тебе штучку одну покажу, бумажечку одну. Ежели, к примеру, прокурору представить, то крышка Громовым. Анфиса запустила руку за кофту и достала привязанный к кресту заветный ключ. Этим же вечером Ибрагим Аглы вошел в квартиру Куприяновых. Он вошел Необычной своей легкой кавказской ступью, а уже придавленно, точно нес на себе тяжелый груз. Яков Назарыч, утомленный, расстроенный, сидел на рваном просаленном диване, отдыхал. Нина готовилась к отъезду, укладывала вещи. Ну, что знакомый скажешь, — спросил купец. Черкес размашисто неумело перекрестился на икону. И вдруг упал в ноги Куприянова. — Мой убил твой матка, твой батька, мой! — прокричал черкес рыдающим голосом, вскинул брови, сложил руки на груди. Купец не сразу понял, Сердито переспросил его, «Чего, чего ты бормочешь?»